Новые правила поведения для воспитанных детей. Дома. Филин крыльями взмахнул, На народ лесной взглянул и промолвил. Что ж, друзья, расскажу сегодня я, Как вам дома нужно жить, За порядком как следить, Папе с мамой помогать, Дом уютный создавать. Я ведь знаю, у лягушки все разбросаны игрушки, а ленивый бегемот чистоту не бережет, а енот весь день играет, никому не помогает. И об этом, и о том разговор сейчас начнем. Всегда следи за порядком в своей комнате. Игрушек много у меня, я их не убираю, хотя они уже два дня всем проходить мешают. И что же вышло? Сам упал, и было очень больно. С тех пор я убираться стал, и все теперь довольны. Никогда не ломай мебель. По дивану я скакал, седока изображал. А диван скрипел, кряхтел И конем быть не хотел. Вдруг он треснул И со звоном, будто черные вороны Кверху вывезли пружины И торчат наполовину. Конь мой бедный, как же быть? Как теперь тебя зашить? Где я ночью буду спать? Как же маме отдыхать? Зря я выдумал коня. Мой диван, прости меня. Не гоняй мяч по комнате. Я так люблю играть в футбол и забивать в ворота гол. Как жаль, что дома нет ворот. Быть может, дверь мне подойдет. Удар! Ура! Я гол забил! Но мяч куда-то Отскочил, со шкафа сбил большую вазу, осколки полетели сразу. Вот ужас! Кто мог ожидать? Не буду дома мяч гонять. Не прыгай с высоких предметов. Я на шкаф залез, потом папин зонт раскрыл с трудом. Я теперь парашютист, с парашютом прыгну вниз. Раз! И я уже лечу! Больно падаю! Кричу! Я ушиб колено, бок, парашют мне не помог. Учись правильно одеваться! Я уже совсем большой! Сам решил одеться! Но когда я подошел в зеркало смотреться, то увидел что не так мама одевала. На руке один башмак, а перчаток мало. Сколько ног имею? Две, а носок всего один. И штаны на голове. Вот какой у мамы сын! Чтоб не стали вы смеяться, лучше все скорее сниму. Но пора уж научиться одеваться самому. Никогда не порти книги. Знать обязаны детишки, что не надо портить книжки. В них не стоит рисовать и листочки вырывать. Все странички в них важны. Книжки вы беречь должны. А закончили читать, книжку надо в шкаф убрать. Книжек много есть вокруг. Каждая прекрасный друг. Не играй дома в шумные игры. Мы с ребятами играли. Мы слонов изображали. Мы гуляли, как слоны, от стены и до стены. Грохот был еще какой. Шли слоны на водопой. Но звонок раздался в дверь. Заглянул сосед к нам в щель. Что у вас тут приключилось? Люстра у меня свалилась, и того, гляди, карниз оборвется тоже вниз. Он пожаловался маме, больше нам не быть слонами. Не включай музыку слишком громко. Громко музыка звучит, у меня довольный вид, я лежу и отдыхаю. Звук сильнее прибавляю. В стену вдруг сосед стучит, Недовольно мне кричит. «Эй, пора давно понять! Ты мешаешь людям спать!» В потолок стучит другой. «Выключай приемник свой!» Громкой музыкой своей Разогнал мне всех гостей. Переполошился дом, Все твердят лишь об одном. «Ты мешаешь людям спать!» Завтра рано всем вставать. Надо думать о других и не беспокоить их. Не рисуй на обоих. Я стать художником мечтаю. Все разукрашу. Ого! Свою мечту осуществляю, пока нет дома никого. Недавно был ремонт у нас. Обои дома высший класс. Я обратил на них внимание. Ну? Чем не холст для рисования? Я краски масляные взял, мелки, фломастеры достал и начал рисовать пейзаж. Дома, машину и гараж. Все просто классно получалось. Но вот от мамы мне досталось. Она сказала мне серьезно. Сынок, учти, пока не поздно. Хоть рисовать учиться важно, Но только на листах бумажных Обои в доме не годятся, чтобы на них тренироваться Ведь ты испортил все вокруг Не делай больше так, мой друг Не разбирай на части телевизор и другую технику Телевизор наш устроен просто замечательно Надо мне в нем разобраться Изучить внимательно Лампы, трубочки, спирали И цветные провода Рассмотрю я все детали Без особого труда Их так много оказалось Я их все сумел достать Все так ловко разбиралось Только как же их собрать? Как назад теперь поставить Каждый тонкий проводок? Телевизор? «Как исправить, чтобы он работать смог?» Я родителям признался. «Телевизор наш сломался». Те, конечно, огорчились. Долго сами с ним возились. Даже мастера позвали, чтобы расставил все детали. Делал мастер все, что мог. Но и он на мне помог. Только мне сказал, «Приятель, ты полез туда не кстати». Сделать так, как раньше было, даже я теперь не в силах. Не забивай гвозди в мебель и пол. Я плотником мечтаю быть. Мне гвозди хочется забить. Беру у папы молоток и достаю гвоздей мешок. Как гвозди здорово вбивать! В шкафы, скамейки и кровать! Еще вобью немного в пол. как будто дождь стальной прошел. С работы папа возвратился, увидел, как я тут трудился, но вот хвалить меня не стал, а почему-то отругал. У плотника есть мастерская, и там он гвозди забивает. Он чинит стулья и диваны, работой занят постоянно, а в доме портить все негоже. Теперь я знаю это тоже. «Не играй со спичками, это опасно!» Я спичек-коробок нашел и высыпал его на стол. Хотел устроить фейерверк. Все полыхнуло, свет померк. Не помню больше ничего, лишь пламя жжет меня всего. Я слышу крики, шум воды, как много от огня беды. «Меня спасти едва успели!» А вот квартиру не сумели. Теперь в больнице я лежу и боль едва переношу. Хочу напомнить всем, друзья, Играть со спичками нельзя. Не порть шторы и одежду. Мама работала, деньги копила, Новые шторы однажды купила. Как мне понравились новые шторы! Были на них золотые узоры и расцветали на шторах букеты желтого, красного, синего цвета. Как перед этой красою стоять? Буду букеты из штор вырезать. Их на бумагу наклеивать буду, чтобы картины развесить повсюду. Только вот мама, вернувшись с работы, Вдруг побледнела слегка от чего-то. От красоты такой в ужас пришла. Долго сказать ничего не могла. Ну, а потом отругала меня. Не говорила со мною два дня. Ведь оказалось, испорчены шторы. Новые купим, наверное, не скоро. Не подходи к газовой плите. На кухне газ у нас горит. Меня он тянет, как магнит. Как мама, я хочу уметь все ручки на плите вертеть и спички ловко зажигать, и газ включать и выключать. Но мама строго мне сказала, к плите чтоб руки не совала, опасно это, так и знай. Пока за мной понаблюдай, учись на кухне помогать. Посуду мыть и вытирать, а к газу ты не подходи. Сперва немного подрасти. Не ешь грязные фрукты и овощи. Нужно, друзья, за здоровьем следить. И потому полагается мыть фрукты и овощи перед едой чисто и тщательно теплой водой. Чтоб не тревожить врачей докторов, Смоешь микробы и будешь здоров. Мытое яблоко ярче блестит, Да и живот от него не болит. Сиди за столом спокойно. На себя не проливай Суп горячий или чай. Осторожней будь, когда горяча твоя еда. Ешь спокойно, не вертись. Над тарелкой не крутись. Не ешь бесконтрольно витамины. Витамины и вкусны, и полезны, и важны. Только помните, друзья, их без меры есть нельзя. Должен доктор рассказать, как их нужно принимать. Не балуйся с телефоном. «Нам включили телефон!» «Да чего красивый он!» «Красный, лаковый, блестит, громко, радостно звонит!» «Как же мне с ним поиграть?» «Буду просто диск вращать!» «Интересная игра!» «Набираю номера!» «Все куда-то попадаю, а куда и сам не знаю!» Мне о чем-то говорят, даже сердятся, кричат. Я же в трубку помолчу, положу и хочу. Мама сзади подошла и веселье прервала. Очень строго мне велела. Раз звонишь, звони по делу. Телефон не занимай и людей не отвлекай. Никогда не дразни собак. Развлекаться можно так. Я иду, дразню собак. То языком покажу, кулаком им погрожу, то маню их колбасой, то кидаю камнем. Ой! Оглянулся я вокруг. Их так много стало вдруг. Все и лают, и рычат, укусить меня хотят. Как мне страшно! Помогите! От собак скорей спасите! Ах, зачем их обижал? Как же я не понимал, Что собак дразнить нельзя! Выручайте же, друзья! Не трогай бродячих собак и кошек. Не трогай, ты себе не враг Бродячих кошек и собак. От них чесотку или шай Легко подхватишь невзначай. Погладишь, можешь заразиться, и будешь вынужден лечиться. Не разговаривай по телефону с незнакомыми людьми. Если телефон звонит, кто-то в трубку говорит, как тебя зовут, малыш? Дома с кем сейчас сидишь? И куда же я попал? Номер я какой набрал? Ничего не отвечай. Срочно маму подзывай. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания, скажи. Быстро трубку положи. Будь осторожен с открытым огнем. С открытым огнем обращаться опасно. Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно. А если зажег, никуда не роняй. Прожорливо пламя горячее, знай. Но если случилось свечу уронить, Бросайся огонь без заминки тушить, Материей плотной, тяжелой накрой, А после залей поскорее водой. Будь осторожен при обращении с источником тока. Ты, малыш, запомнить должен. Будь с розеткой осторожен. С ней никак нельзя играть, Гвоздики в нее совать. сунешь гвоздик ненароком и тебя ударит током так ударит что прости могут даже не спасти дело кончится бедой ток в розетке очень злой не разбрасывай вокруг острые предметы если кнопки из коробки разлетелись собери Если гвозди на дороге ты увидел, подбери. Эти острые предметы не бросайте на полу. Сам наступишь незаметно, с раной поведут к врачу. Если получишь ожог, окажи себе помощь сам. Если руку ты обжег, потерпи, не плачь, дружок. Под холодную струей боль сними, И успокой, маслом смажь ожог потом И прикрой его бинтом Или салфеткой оберни И врачу скорей звони. Будь осторожен с открытой форточкой. Захочешь форточку открыть? Старайся осторожным быть. На подоконник не вставай И на стекло не нажимай. Не можешь что-либо достать, надежнее взрослых подозвать и их об этом попросить. Калекой очень плохо быть. Не перевешивайся за перила балкона. Выйдешь на балкон, так знай, там на стулья не вставай. Это может быть опасно, падать сверху так ужасно. На перила не взбирайся, низко не перегибайся, будет сложно удержаться. Ты же не хочешь вниз сорваться. Не открывай дверь чужим людям. Если в дверь звонит звонок, посмотри сперва в глазок. Кто пришел к тебе, узнай, но чужим не открывай. Если нет глазка, тогда «Кто там?» — спрашивай всегда. Они станут отвечать, дверь не вздумай открывать. Если в дверь начнут ломиться, то звони скорей в милицию. Не катайся по перилам. Знай, по перилам опасно кататься. Можешь случайно не удержаться. Или за что-нибудь вдруг зацепиться — Больно, мой друг, на ступеньки свалиться. Если сорвешься в проем, что тогда? Это уже пострашнее беда. Так что прошу, не рискуй, не катайся, а по ступенькам спокойно спускайся. Не включай и не выключай электроприборы мокрыми руками. Все дети должны обязательно знать, Электроприборы нельзя выключать тогда, когда руки мокры от воды Такая халатность — шаг до беды Сначала их вытри получше, дружок Потом выключай самовар, утюжок Шутить с электричеством очень опасно Зачем же тебе рисковать понапрасну? Не пользуйся электроприборами, когда сидишь в воде Помни. В ванне и под душем фен тебе совсем не нужен. Плеер тоже подождет, до него дойдет черед. В ванне ты пока сидишь, обойдись без них, малыш. Если рядом есть вода, электричество беда. Не трогай незнакомые предметы. Есть в квартире много скляночек. разных тюбиков и баночек. В них хранятся средства разные, даже иногда опасные. Кремы, пасты и таблеточки в рот тащить не надо, деточки. Отравление обеспечено и здоровье изувечено. Не пытайся починить прибор, если он включен в розетку. Если прибор невзначай заискрился, греть перестал или вдруг задымился, ты побыстрее его выключай. Только потом до конца выясняй, что же случилось и как же с ним быть, можно ли этот прибор починить. Будет включенным прибор оставаться, очень опасно к нему прикасаться. Или получишь только удар, или от искры начнется пожар. так что ты времени зря не теряй и из розетки прибор выключай. Выдернул вилку? Тогда все в порядке. Смело теперь устраняй неполадки. Не ешь незнакомые таблетки. Все маленькие детки обязаны узнать. Пилюли и таблетки тайком нельзя глотать. Когда вы заболели, тогда врача зовут. и взрослые в постельку таблетки принесут. Но если не больны вы, в таблетках только вред, глотать их без причины, нужды, поверьте, нет. Ведь отравиться можно и даже умереть. Так будьте осторожней, зачем же вам болеть? Если увидел пожар, зови на помощь. Дым и огонь не к добру. Так и знай, взрослых на помощь скорее призывай. И в ноль один поскорее звони, срочно пожарных. Помогут они? И под кроватью не прячься, учти, что от огня просто так не уйти. Не оставайся в квартире с огнем, а выбирайся доступным путем. Мокрым шарфом нос и рот завяжи, к двери входной через дым поспеши. Будь осторожен с кипящей водой. Не только огонь, но и пар обжигает, Когда из кастрюли его выпускают. Так будь осторожен с кипящей водой И правила эти надежно усвой. С кастрюли ты крышку рыбком не снимай, А с краю тихонечко приподнимай. Не там, где стоишь ты, с другой стороны — ведь руки твои пострадать не должны. В сторону выпустишь пар, и тогда не будет опасно в кастрюле вода. Не открывай дверь ключами при незнакомых людях. Незнакомец в подъезде зачем-то стоит. У него подозрительный замкнутый вид. Дверь ключами при нем не спеши открывать. Лучше сам из подъезда уйди погулять. Поброди, подожди во дворе, он уйдет, и тебя не обидит, и к вам не войдет. Не забывай ключи снаружи двери. Ты уже совсем большой, и один идешь домой. Дверь ключами открывай, но в замке не оставляй. Ведь забудешь их убрать, может кто-нибудь забрать, Сможет к вам чужой войти, будь внимательным, учти. Не входи в лифт спиной. Не входите в лифт спиной, это вам грозит бедой. Ждешь ты лифт, открылась дверь, только ты всегда проверь, Тут кабина или нет, и горит ли в лифте свет. Может, иногда учти, вдруг кабина не прийти. Чтобы в шахту не свалиться, должен каждый убедиться. Здесь кабина. Свет горит. Все в порядке. Вход открыт. Не играй и не прыгай в лифте. В кабине лифта не играй. И кнопки зря не нажимай. И прыгать тоже не годится. Ведь может что-нибудь случиться? Лифт опускаться перестанет, кабина наверху застрянет, не скоро явятся с подмогой. Уж лучше лишнего не трогай. Не садись в лифт с незнакомыми людьми. Если квартира твоя высоко и добираться туда нелегко, пользуйся лифтом, но только учти: В лифт с незнакомцами не заходи. Могут обидеть тебя, напугать. Можешь серьезно тогда пострадать. Будь осторожней, мой друг, берегись. И с незнакомцами в лифт не садись. Если с кем-то случилась беда, окажи посильную помощь. С другом твоим приключилась беда? Не покидай ты его никогда, а подбодри. Все в порядке, скажи, помощь посильную сам окажи. Если ему не сумеешь помочь, не убегай ты испуганно прочь. Взрослых на помощь зови поскорей, время и силы свои не жалей. Помни, в лесу, на земле, на воде люди людей не бросают в беде. Никогда не отбирай у собаки миску с едой. Заяц не знает, чем бы заняться. Стал он собаку дразнить, развлекаться. Прыгает рядом, зовет за собой и отбирает тарелку с едой. Долго собака терпела, скулила, но не сдержалась, его укусила. Зайцу теперь будут лапу лечить. Надо ли было собаку дразнить? Не трогай маленьких щенят. Предупредить хочу, ребят. Не троньте маленьких щенят. Их захотите в руки взять, Собака будет защищать. И даже может укусить. Нельзя к ним близко подходить. Вот подрастут, тогда играйте. Но малышей не обижайте. Не входи в подъезд, если там находятся незнакомые люди. Если в подъезде, зачем, почему люди чужие стоят? Лучше тебе не входить одному. Может, обидеть хотят? Ты попроси у знакомых людей, чтоб проводили домой. А оказавшись в квартире своей, двери покрепче закрой.